10 Всадники ждали их за очередным холмом. Мария Антония разглядывала их во все глаза, пока Генри приветствовал знакомых. Это были не очень высокие, насколько можно было судить по сидящим верхом, темнолицые люди. Правда, кожа их была не кофейной или вовсе черной, как у тех невольников, что привозили когда-то из южных походов, а скорее цвета глины, прокаленной солнцем. Они обладали резкими чертами, немного непривычными, но не отталкивающими, а красноватый оттенок кожи делал эти бесстрастные лица похожими на отлитые из бронзы диковинные маски. Длинные черные волосы эти люди, делокоты, так кажется, называл их Генри, носили заплетенными в косы и украшали цветными ремешками, бусинами и расшитой тесьмой. Темные глаза, выражения которых Мария Антония разобрать не могла, смотрели на нее вроде бы безо всякого интереса. «Ты откуда узнал, что тут кто-то окажется?» Спросил Генри ближайшего Делакота, худого, с широким шрамом через все лицо и замысловато украшенными предплечьями. У сына равнин рисунки на теле были богаче и сложнее, чем у мантроза Предупредил кто? «Шаман сказал». Ответил тот спокойно. «Сказал, через пустое место кто-то идет к нам. Нужно проверить». «Ясно». Генри помотал головой. «Ну, спасибо старику. Если б не его предчувствие, мы бы вас еще долго искали». «Зачем нас искать?» Тут же спокойно произнес мужчина. «Мы там же, где всегда». «Еще не собираетесь уходить?» Поинтересовался Монтроз. «Собираемся». Явнул его собеседник. «Уже скоро снимемся с места. Ты вовремя успел». «А ты что-то нерадостен, друг мой», — прищурился вдруг Генри. «Случилось что-нибудь?» «Я ничего не знаю», — был ответ. «Спрашивай вождя». Монтрос снова мотнул головой, как норовистая лошадь, повернул коня и поравнялся с Марией Антонией. «Что-то неладно», — сказал он вполголоса. Спутники вроде бы вовсе не смотрели в их сторону, но девушка была уверена, что они различают каждый жест и слышат каждое слово. хаур не говорит, но знает наверняка. Но не расколется, тут к гадалке не ходи. «Может быть, нас ждут в их лагере?» — предположила принцесса. «Вряд ли», — вздохнул Генри. «Тогда они бы меня предупредили, я им не чужой все-таки». Ну и сложновато их заставить организовать засаду на старого знакомого. Силой, если только. Но, знаешь, силы с детьми равнин мало что можно сделать, все это знают. Их же всех потом перерезать придется, а если хоть один выживет, покоя не будет. Да и в других племенах у них и приятели есть, и родственники, так что лучше не связываться. Он поморщился, потер подбородок. «Вот подкупить можно, это да» за хорошую плату они много чего сделают, но я ведь я слышала ты им не чужой перебила мария антония только знаешь ты ведь им не кровный родственник, а это ты не понимаешь покачал головой генри я принят в семью неважно что у меня морда другого цвета и волосы светлые я приемный сын, а у них не делают различия между родным и приемным ясно тебе Видно было, что ему очень хочется в это верить, но он все-таки сомневается. «Если бы за нами охотились», — сказала девушка, — «что стоило бы этим людям нас схватить?» «Ну, они знают, что я хорошо стреляю», — ухмыльнулся Монтроз. «Да и собаки у меня не для красоты, так что с таким численным перевесом не рискнули бы. А если бы выслали отряд побольше, я бы уж точно насторожился, и они это превосходно понимают». — Нет. Если будут брать, то для начала усыпят бдительность. Так что смотри по сторонам. Ты человек здесь чужой, можешь за что-то зацепиться. Он зло сплюнул на земь. — Тьфу! Дожил. Своих подозреваю. — Лучше ты потом перед ними повинишься за беспочвенные подозрения, чем угодишь в руки противнику. Обрезала Мария Антония. — Тоже верно. — хмыкнул Монтрос. — Умеешь ты ободрить. «Ладно, скоро приедем уже, так что слушай меня внимательно. Тут не принято, чтобы женщина перечила мужчинам». «А где это принято?» — не удержалась девушка. «Я серьезно говорю». Нахмурился он. «У нас все же иначе. А тут даже не думай влезть в мужской разговор, если не спросят сами. Это неуважение в общем». «Старухи, особенно те, у кого много детей, имеют право голоса, но и только». Генрю хмыльнулся каким-то своим мыслям. «Мужики, ясное дело, бывают у жёнышек под пяткой, но кто ж признается? Ты не беспокойся, я от тебя ничего утаивать не стану. Но с вождём, если дело действительно неладно, мне придётся говорить наедине. Понимаешь?» «Конечно», — спокойно сказала Мария Антония. Это было ей более чем понятно. Муж ведь не приглашал ее на советы, но порой делился с нею проблемами, а то и прислушивался к ее мнению. В мире мужчин женщине не так-то просто завоевать уважение, и принцесса прекрасно знала, как следует вести себя, чтобы не ранить мужское самолюбие, но в то же время заставить считаться с собой. Это было ей более чем понятно. «Хорошо», — сказал Генри. Лицо его было тревожным и усталым, что и неудивительно, и Мария Антония искренне пожелала, чтобы они вскоре оказались среди друзей, где можно будет немного передохнуть, прежде чем продолжить путь. И знаешь, что еще? Если я вдруг поведу себя, ну, грубо в общем, ты не обижайся. Мало ли что, тут могут просто не понять, от чего женщине такое уважение если ей не сто лет, и она не прародительница половины племени. «Если ты по-прежнему не станешь распускать руки, — Генри монтрос ответила принцесса, прикусив губу, чтобы не рассмеяться, — я так и быть, стерплю какую-нибудь грубость или бранное слово. Но только от тебя, а не от твоих родственников». «Это само собой», — серьезно сказал он. «Просто лучше сразу обозначить, что ты, ну, в общем, со мной» чтобы ни у кого мысли не возникло о каких-нибудь глупостях». Мария Антония кивнула с важным видом, продолжая смеяться про себя. «Ну что же тут непонятного? Муж жену может учить, как ему вздумается, но попробуй влезть посторонний с советом или не приведи Господь, осмелься, кто тронуть чужую женщину, и ему не позавидуешь». Верно говорили в ее времена, мол, муж да жена — одна сатана. И пусть Генри ей не муж, «Вряд ли эти люди станут проверять. Притвориться же совсем не сложно, если нужно для тела». «Ну и хорошо», — произнес Монтрос с изрядным облегчением. Опасался, наверное, что она может заортачиться или вспомнить о своем благородном происхождении. «Но по сторонам все равно смотри внимательно. Револьвер я тебе оставлю, пусть будет под рукой, если что». Он нахмурился, прикусил губу, потом махнул рукой. Не буду загадывать. Я уже все сказал, ты помнишь. Я помню. Кивнула принцесса. Генри Монтрос обещал выполнить задание, и этого достаточно. Напряжение не отпустило его, даже когда он увидел знакомые лица. Всех этих делокотов он отлично знал, охотились вместе, зимовали как-то, праздновали. Но все они показались Генри непривычно хмурыми, чем-то озабоченными, и это наводило на неприятные размышления. И все же он был уверен, хоть и подтачивал эту уверенность червячок сомнения, что племя его не предаст. Старик-шаман придумал бы, как дать ему знать о грозящей опасности. «Нет, дело в другом». И даже если это другое связано с ним, Генри Монтрозом, то оно не угрожает ему именно в этот момент. А если есть время на раздумье это уже неплохо, считал он. И хорошо, очень хорошо, что принцесса не стала ни о чем выспрашивать именно сейчас. Возражать, будто понимала, что с этими людьми нельзя вести себя так, как с жителями более цивилизованных краев. «Может, и правда понимала? Не станешь же выпытывать прямо сейчас?» Хаур и остальные наверняка подслушивают. У них уши чуткие, у прирожденных-то охотников. И так пришлось наговорить лишнего, но он предпочел предупредить девушку, чем потом расклёбывать последствия. Дети равнин терпеливы, но в то же время бывают по-детски обидчивы, лучше уж не рисковать. До становища оказалось не близко, они добрались только к вечеру второго дня. Генри с удовольствием смотрел по сторонам, отыскивая знакомые лица, отвечал на приветствие, не забывал краем глаза следить за принцессой. То и все было в новинку. Она с большим интересом рассматривала жилища делокотов, сооруженные из выделанных шкур, натянутых на слеги, возящихся в траве детишек, длиннокосых женщин, занятых повседневными заботами, но все же не настолько, чтобы не отвлечься от них и не потаращиться на старого знакомца. Высокие резкие их голоса звучали почти забытой музыкой. Генри почти год не был у своих нареченных родственников, и тем ярче казались воспоминания. Он спешился, протянул было руку Марии Антонии, но она уже спрыгнула на наземь, по-прежнему с детским любопытством рассматривая окружающих. Те, впрочем, смотрели на нее с не меньшим интересом. Белые женщины редко забредали в эти края. «Поручаю лошадей и свою женщину твоим заботам», — сказал Генри Хауру. «Вороную можно не развьючивать, сам видишь, но груз ценный, мне за него голову снимут, если что, так что уж пригляди». Тот кивнул, а Генри свистнул псам, уже успевшим перепугать пару местных шавок. Поколебался с мгновения, потом кивнул на Марию Антонию и приказал. Охранять. «Груз еще ладно, пробы грунта никто здесь не утащит. А вот за девушкой нужно присмотреть. Просто на всякий случай. Теперь-то к ней лучше не соваться». «За лошадей и груз не беспокойся», — ответил Хаур, изобразив подобие улыбки. Он вообще был молчуном и, самую малость, тугодумом, но человеком надежным, за что Генри его ценил. «А женщину отведу к моей жене». «Отлично», — одобрил Генри. «Помимо жены у Хаура полно сестер, племянниц и прочего бабья. Скучно принцессе не будет. Собачки за ней присмотрят, не обращай внимания». Делокот кивнул. С псами Генри он был хорошо знаком и мешать им не собирался. «Иди с ним», — сказал мантрос на ухо Марии Антонии. «Там женщин достаточно. Накормят. Поболтаете. Вдруг что услышишь? Псы с тобой будут. Если что, кричи. Любого порвут». «Я постараюсь обойтись без шума», — заверила девушка и спокойно пошла вслед за делокотом, уводящим лошадей. Генри посмотрел ей вслед, вздохнул и отправился искать вождя. Это было делом нелегким. Не того он полета птица, чтобы вождь выходил ему навстречу, пусть даже ему наверняка уже доложили о прибытии гостя. А еще предстояло пробиться через толпу названных родственников, желающих непременно узнать, куда это Генри запропал и почему совсем о них позабыл. И не отвлекаться на хорошеньких девушек, которых тут была тьма тьмущая. И, конечно, все помнили белокожего рослого мужчину, Знали, что он теперь вдовеет. Ну, а женщина, которую он привез с собой, она ведь тоже белая. До нее им нет никакого дела. У белых ведь другие законы. Когда Мантрозу удалось, наконец, отделаться от обрадованных его появлением делокотов, похоже, далеко не все были в курсе тех новостей, что так печалили Хаура и его спутников, и это немного обнадеживало. И добраться до жилища вождя у входа его уже поджидали. «Халак ждет», — коротко сказал здоровенный на полголовы выше Генри и в полтора раза шире его в плечах детина. Кожа у него была на пару тонов светлее, чем у остальных, а волосы чуть велись. Полукровка, отсюда такая стать. Генри отвел глаза, понимая, что примерно так мог бы выглядеть его сын лет через двадцать, если бы выжил, Вождь держал при себе этого парня как телохранителя, а заодно натаскивал. Были у него и другие опытные воины. Но парень приходился ему племянником и возможным наследником. Первый сын вождя недавно погиб на охоте. Остальные же были слишком малы. И вождь хотел, чтобы юноша набрался ума разума. Генри кивнул в ответ, хлопнул телохранителя по могучему плечу, и шагнул в полумрак походного жилища. «Приветствую тебя, Хаалак», — сказал он. «Пусть дни твои будут долгими, а дичь никогда не переведется на твоих землях». «Приветствую тебя, Генри Монтрос», — ответил вождь. Ему было едва за сорок, но волосы его наполовину посидели, а лицо избороздили глубокие морщины. халаку досталась нелегкая жизнь, — но вряд ли он когда-нибудь сожалел об этом. Просто не умел, скорее всего. Вождь ничего больше не добавил, но продолжил обычную формулу приветствия, без которой в этих краях не начинался ни один серьезный разговор. И это Генри насторожило. «Садись», — кивнул Хаалак, и Генри уселся, подобрав под себя ноги и настороженно посматривая по сторонам. Кроме вождя, в жилище из шкур никого не было. Даже старухи, что обычно поддерживала огонь в очаге, не наблюдалось. И это ему совсем не понравилось. Халак посмотрел на него из-под лобья. Черные глаза его напоминали угли, только что не обжигали. «Не стану тратить слов понапрасну», — сказал он, и Генри напрягся. «Что ты натворил, Генри Монтрос?» я много чего натворил досточтимый халак крив усмехнулся тот какой именно мой проступок тебя интересует тот который поставил под удар все племя был ответ генри заставил себя выдержать паузу похоже вождь был сильно сердит на него расначал говорить не как с дорогим гостем а как с провинившимся мальчишкой с другой стороны если он не шутит а хаак шутить просто не умеет. Тогда его поведение вполне оправдано. «Прости меня, досточтимый хаолак», — сказал Генри смиренно, но глаз не опустил. «Я не знаю, о чем ты говоришь. Я лишь позавчера вышел с пустыря и встретил Хаура и других, но они ни о чем мне не рассказали. Не соблаговолишь ли ты объяснить мне, что случилось, из-за чего ты так обеспокоен?» Пожилой делокот кивнул. Помолчал немного, а потом рассказал, в какие неприятности угодило все племя из-за непутевого приемного сына. По словам Халака, выходило, что некоторое время назад... «Две слишком недели», — прикинул Генри. «Они висят у вас на хвосте». До него дошли неприятные новости. «Многие в прерии знают, что Генри монтрос белый, принят в племя делокотов, да и с Сиаманчами у него хорошие отношения». Так вот, этот белый похитил нечто очень ценное, и теперь за ним идет охота. Серьезная охота. «Аддагезы», — проронил Халак, — «они многое сулят тому, кто выдаст им тебя. Или привезет твою голову, Генри Монтрос». «Они были здесь?» — враз осипшим голосом поинтересовался он. «Аддагезы были племенем неприятным, многочисленным воинственным, а во главе стоял достаточно беспринципный вождь. Впрочем, с таким количеством воинов он мог позволить себе время от времени наниматься к белым и выполнять кое-какие щекотливые поручения на территориях, куда сами наниматели соваться не отваживались. И если теперь по его следу идут отряды от дагезов дело плохо. Знать бы, кто их нанял, но вряд ли они рассказали об этом делакотам. «Они приезжали к нам», — кивнул Халак. Лицо его было совершенно спокойно, но в глазах читалась тревога. «Они сказали, если объявится Генри Монтроз, а он придет к вам, вы его семья. Отдайте его нам, и ни один аддегес не тронет делокотов. Если знаете, где он, сообщите нам, и мы поделимся платой». Так они говорили. «И ты...» Генри сглотнул. «Ты сын племени, Генри Монтрос», — сухо ответил вождь. «И хотя ты приносишь беды, это не твоя вина». У мужчины немного отлегло от сердца. Однако... Нет, тут даже раздумывать было не над чем. «Я уеду завтра же», — сказал он. «Ставить под удар племя нельзя, он себе этого никогда не простит». «На рассвете. Мне только нужно поговорить с шаманом. Есть важное дело. Я...» «Они спрашивали твои приметы». Халак будто не слышал его. «Ты ведь знаешь, что белые для нас на одно лицо. Если, конечно, они не приняты в племя. Они никогда не видели тебя». «И...» «Я сказал, что ты ростом немного повыше меня», — невозмутимо ответил Халак. У тебя коричневые волосы и зеленые глаза. У тебя сломанный нос и шрам от ножа на щеке. Ты ездишь на гнедой кобыле, и у тебя есть рыжая собака. Спасибо, пробормотал Генри. Да, вроде бы невелика разница, только волосы у него не каштановые, а русые, а глаза серые, шрамов на физиономии нет, а собак две. Главное, чтобы кто-то обратил внимание на эти мелочи, прежде чем начать стрелять. «Они сказали, с тобой будет белая женщина», — сказал вождь. «Ты взял себе новую жену?» «Это хорошо. Мужчина не должен долго быть один. И лучше даже, что она из твоего племени». «Она мне не жена», — неожиданно для себя сознался Генри. «Она...» — это сложно объяснить. «Скажем так, она владеет кое-чем очень важным и хочет отдать это определенным людям» а другие стараются этого не допустить. Вот почему за нами погоня. Я обещал доставить ее в оговоренное место в целости и сохранности. Халак молча смотрел на него. Это правда, устало сказал Монтрос. Я ее не крал. Хочешь, спроси у нее самой. Она знатного происхождения. Ну, дочь вождя, если так понятнее. Она не станет лгать. «Я верю тебе», — медленно проговорил вождь, — «но...» «Я ведь сказал, что уйду», — мотнул головой Генри. Отдых откладывался на неопределенный срок. А хуже всего... Хуже всего было то, что теперь не получится отсидеться за спиной племени. Он не имеет права ставить людей под удар. Но у меня будет просьба. «Если это не навредит нам, я прикажу выполнить ее», — ответил Хаалак. «Не навредит», — скривился Монтроз. «Помимо девушки у меня есть еще ценный груз. Мне нужно доставить его как можно скорее людям из Синей Птицы». «Ты говорил, что работаешь на них», — кивнул вождь. «Вот-вот, но у меня две задачи — груз и девушка. Девушку я никому доверить не могу, да и охота идет именно за нами. Сможет кто-нибудь отвезти пару вьюков в ближайший город и передать, кому я скажу?» — напрямик спросил Генри. Халак подумал и снова кивнул. Кажется, он на все был готов, лишь бы отвести беду от племени. «Отлично. Еще мне нужны другие лошади для меня и девушки. Нас могли видеть на этих. В Ючную пусть заберут те, кто поедет в город, и продадут ее там. Это нежить», — пояснил Монтрос, видя недоумение на лице вождя. «Она очень дорого стоит, а в пограничном городке вряд ли кто спросит, откуда она у делокотов». Плату возьмите себе. Купите оружие или что еще нужно. Что же нам сказать, если аддогезы поймут, что ты был здесь? Спросил Халак. Или же перехватят моих людей с грузом? Говорите правду, устало сказал Генри. Груз ценен, конечно, но он не дороже жизни. А направление, в котором я поеду, стоит еще дешевле. Береги людей, досточтимый Халак, и спасибо тебе за помощь. «Я хотел бы отправить с тобой нескольких воинов», — проговорил тот, и видно было, его что-то гнетет. «Не стоит», — решительно отказался Генри, хотя сам был бы не прочь получить сопровождение нескольких крепких ребят с хорошим глазомером и надежными ружьями. «Они нужнее здесь. Отдагезы могут и нарушить данное слово, даже если вы все им расскажете, а тогда...» Вождь нахмурился, но промолчал. Увы, тут Генри ему помочь ничем не мог. «Мы уходим», — сказал Халак внезапно. «До сезона бури еще далеко, разве нет?» «Далеко», — согласился тот. «Но так нас будет сложнее найти. И тебе, и отдагезам». Генри кивнул. «Да, делакоты смогут отговориться тем, что в глаза не видели мантроза Не нашел он их, слишком рано откочевавших к северу». «Слабая надежда, но уж какая есть». «Ты получишь лошадей», — добавил Халак. «Твой груз доставят на место». «Мне нечем отблагодарить тебя, досточтимый», — наклонил голову Генри. «Ладно, бывало и хуже, выкрутиться, не в первый же раз». «Вернись к нам», — просто ответил вождь. «Этого достаточно». Генри выбрался из его жилища. «Поладки», — палатки, говорил он по привычке, ленясь произносить местное наименование, когда уже совсем стемнело. В голове было пусто, от усталости немного пошатывало, но он не имел права отправиться на покой, не завершив дела. С Хаолаком они обговорили кое-какие детали. Кто отправится с драгоценным грузом в ближайший городок? Там есть представительство «Синей птицы», — Генри знал это наверняка. Что скажут эти люди? В юки он переберет с утра пораньше. Награбленные драгоценности, за исключением фамильных украшений Марии Антонии, лучше тоже оставить на сохранение у Хаалака. Он припрячет так, что не найдут ни от дагеза ни белые. Есть тут пара приметных местечек, где Генри уже доводилось оставлять дорогие вещи, и ничего не пропало. Да, так он и поступит. Возьмет разве что еще пару побрякушек попроще – «Мало ли, деньги понадобятся, можно будет продать. А за остальным вернется потом, если только будет это потом. Лошадей он тоже возьмет рано с утра, выберет сам, это не проблема. И налегке двинется дальше. Вот только Мария Антония...» Генри подошел к жилищу Хаура. полог был откинут, тепло ведь. Вошел. Ему, как другу родственнику, это позволялось. Мария Антония обнаружилась у очага. Жена Хаура как раз учила принцессу печь лепёшки на раскалённых камнях. И у девушки получалось не так плохо, как можно было предположить. Прочие крутились тут же. Особенно интересно было девочкам-подросткам. Они никогда не видели белых женщин. И любопытство разбирало их со страшной силой. К чести принцессы стоило отметить, что эти знаки внимания – Она сносила совершенно спокойно, не шарахалась даже, когда кому-нибудь приходило в голову потрогать ее волосы или взять за руку, чтобы рассмотреть получше. Присмотревшись, Генри обнаружил, что девушку успели уже одарить какими-то мелочами, вроде плетеного оголовника, украшения из перьев и бус, накинули на плечи куртку, какие носили здесь все мужчины и женщины. «Тони». Позвал он негромко, и принцесса подняла голову. «Пойдем, поговорить надо». Она спокойно отряхнула руки, встала, осторожно отстранив маленькую девочку, сунувшуюся к горячим камням. «Что-то случилось?» — спросила девушка негромко. Генри только мотнул головой, не здесь, мол, и она поняла, последовала за ним молча. Он шел к жилищу шамана, что стояло на отшибе, и собирался с мыслями. «Лучше рассказать ей все, как есть», — решил Генри еще раньше. «Она ведь с понятием девица. Так чего темнить? Какой смысл? Она разве раньше не знала, что за ними гоняются все, кому не лень? И знать бы еще, что скажет шаман!» Мария Антония шла за Генри, не задавая вопросов. По одному выражению его лица... Можно было понять, что дела обстоят хуже некуда. А может, и есть куда, только Генри на это не рассчитывал. Он ведь так хотел добраться до своих друзей, передохнуть хоть немного, надеялся на помощь. Но, кажется, не получил того, о чем так мечтал. Расспрашивать она не хотела, сам все расскажет, когда решит, что пора. Но молчать тоже не выходило. — Кем тебе приходится, Хаур? — спросила девушка на обом Мне объяснили, «Но я не очень хорошо поняла. Ты вроде бы родич всему племени, но ему как-то особенно». Она действительно внимательно слушала разговоры в жилище Хаура, там ее приняли хорошо, накормили, отвечали на вопросы. Только Мария Антония старалась спрашивать как можно осторожнее, чтобы случайно не нанести обиды, поэтому не особенно много узнала. Решив, что так будет безопаснее, она больше интересовалась бытом, как развести огонь, как сложить очаг, как приготовить что-то, отыскать съедобные или лечебные растения. За такими разговорами, а отвечали ей все сразу, перебивая друг друга, и пролетел вечер. «Да, ему особенно», — отрывисто сказал Генри. «Как это?» Мужчина остановился так резко, что она едва не налетела на него. «Да просто», — сказал он неожиданно спокойно. Я был женат на его младшей сестре. Вот и все». «Был?» Генри помолчал, потом произнес неохотно. «Она умерла в прошлом году. Но это не важно. Я все равно остаюсь его родичем». «Она...» «Лиу ее звали», добавил Генри неожиданно. И Мария Антония с удивлением услышала незнакомые нотки в его голосе. лио лошадиный хвост». «Тут почти у всех прозвище есть вместо фамилий». «А почему такое прозвище?» — осторожно спросила девушка. «Кажется, она сама того не желая, растревожила старую рану». «Говорили, она училась ходить, держась за лошадиный хвост», — пояснил Генри. «Теперь он говорил свободнее, не запинаясь на каждом слове. И волосы у нее были длинные, густые и жесткие, как этот самый хвост» косы почти до колен, вот так. Мария Антония не стала больше ничего расспрашивать, догадалась. Звучало сегодня в общем разговоре упоминание об умершей в прошлом году родственнице. Видимо, это и была Лиу. Вот выходят какие тайны есть у Генри Монтроза. «У нас проблемы тони сказал он вдруг совсем иным тоном. «У нас, я бы сказал, серьезные проблемы». «Я слушаю», — ответила она. Генри повернулся к ней. Девушка с трудом различала его черты в лунном свете. Но и того, что она видела, было достаточно. Дела и правда плохи. Вот что поняла Мария Антония, глядя в это смертельно усталое лицо. Генри, помолчав немного, коротко пересказал то, что услышал сегодня от вождя. «Племя им не поможет. Но если только самую малость...» но укрыть не сможет. У адагезов втрое больше воинов. Зло говорил монтрос И они не разговоры разговаривать придут. «Тони, понимаешь, я не могу. Я просто не могу, права не имею». «Я понимаю», — перебила она. Уж еле было не знать, зачем сильный сосед приходит к более слабому. «И эти смешные смуглолицые девчонки, которые наперебой учили ее готовить на раскаленных камнях, станут чьей-то добычей? Сестры и племянницы покойной Лиу? Да разве же Генри Монтроз сможет это допустить? Но ты уверен, что Адагеза не тронут племя, если мы уйдем?» «Почти уверен», — ответил он. «Они ведь не просто так меня ищут. Это заказ». «Странный, кстати, заказ». «Они даже в лицо меня не знают, им приметы не сообщили». «Так вот, начинать воевать накануне кочевья дураков нет. Пусть у делокотов меньше людей, но драться они умеют, а дагезам тоже достанется. Чего ради им это нужно? У делокотов богатой добычи не взять. Ты сама видела, как тут живут». «Я думаю, заказчик и это оговорил. Если племена начнут резаться между собой, ничего хорошего не выйдет» да и караванчики с перепугу на территории не сунутся, а это сплошной убыток. Так что Генри перевел дыхание. «Очень надеюсь, что я прав, и племени тронут. Но даже если я не прав, в одиночку я разве что смогу отстреливаться лишних полчаса». «Полчаса порой решают исход боя», — заметила принцесса. «Ну да, если есть кому прийти на помощь», — скривился Монтроз. «Нет». Оставаться нельзя. Я обещал, и вождь все понимает. Мы уже поговорили. Завтра поменяем лошадей и ходу отсюда. Груз. Он зло усмехнулся. А груз в ближайший городок отвезут. Пусть хоулы получат посылочку. Вдруг дообрадуются да, «Не слишком ли это рискованно?» Спросила Мария Антония. «Если ты передашь что-то, значит, ты поблизости и...» «У меня есть план» сказал Генри. «Очень зыбкий, ненадежный поэтому я ничего заранее говорить не буду. Если выгорит, хорошо. Нет, так и так помирать». «Территории ведь большие, верно?» Девушка снова заглянула ему в лицо. Таким она своего спутника ещё не видела. «Можно скрыться». «Не от детей равнин», — усмехнулся Монтрос. «Гоняйся за нами только ящерки». Можно было бы отсиживаться в прерии хоть год, хоть два. Не нашли бы. Но от адагезов прятаться смысла нет. Это делакоты относительно мирное племя. А те спокон веков только и делают, что по территориям врагов гоняют. Мне от них не уйти. Придется прорываться к цивилизации. Там... Не знаю. Завершил он резко. Пока ничего не могу сказать. И пойдем уже. «Куда ты меня ведёшь?» «К шаману. Пусть посмотрит на тебя», — коротко ответил Генри. «Может, придумает что-то против твоего заклятия?» Он хмыкнул. Хм. «А правы были твои колючки, когда не пускали тебя со мной. Видишь, в какую передрягу угодили?» «Ничего, мы ведь ещё живы», — хладнокровно ответила принцесса. «Меня больше интересует, кто заплатил адагезам за твою поимку». «Да кто угодно». «Ящерки, кэмы, кто теперь еще в курсе, я понятия не имею», — сказал мантрус, и невысказанные слова повисли в воздухе. «Это могли быть и хоулы», — поняла девушка. «Они подогревают интерес к добыче. Кровавая резня им не нужна, поэтому дела котов не тронули, но Генри станут загонять, как дикого зверя». но он человек», — усмехнулась принцесса, — «и он умнее и находчивее, чем может показаться». «Пришли!» — предупредил Генри. «Подожди тут!» Он нырнул в темноту очередного жилища из шкур, через некоторое время высунулся и поманил Марию Антонию рукой. «Заходи!» Она пробралась внутрь, неловко уселась рядом с Генри, попытавшись также скрестить ноги. Привыкнув к тусклому освещению, едва тлеющий очаг мало что давал рассмотреть. Увидела, наконец, хозяина. «Это был старик!» Мария Антония затруднилась определить, сколько ему может быть лет. По лицам делокотов возраст читался скверно, но старик еще очень крепкий, каким бывают древние могучие деревья. С изборожденного глубокими морщинами высохшего лица смотрели яркие черные глаза, будто бы вовсе без белка, словно дыры в никуда, в безбрежную пустоту, что открывается за припорошенным звездами небом совершенно седые волосы заплетенные на висках в косы нечесанной гривой падали старику на спину которую не согнули годы узловатые руки в переплетении вздувшихся вен перебирали что то вроде чёток но мария антонии не хотелось приглядываться что заменяет бусины от чего то казалось будто ей не понравится это открытие посмотри досточтимый устало сказал генри «Я рассказал все, что знал, что поведала мне эта женщина. Как нам справиться с этой напастью?» Старик поднялся на ноги, оказавшись выше, чем ожидала Мария Антония. Наверно, ростом он не уступал Генри, поманил ее пальцем. Девушка встала, чувствуя на себе испытующий взгляд. Старик протянул руки и взял ее лицо в ладони. Так ей показалось, хотя на самом деле он не прикоснулся к ней. Мария Антония взглянула в угольно-черные глаза и замерла, прикованная чужим взглядом, глубоким, каким-то нездешним. Там, в непроглядной черноте этого взгляда, жила бесконечная древность, которая не могла принадлежать обычному человеческому существу, даже такому старому, как это. Она манила, тянула к себе, в себя». Мария Антония ахнула и с размаху села на пол. Генри едва успел подставить руку, чтобы она не угодила в очаг. Ощущение было таким, будто старый шаман держал ее взглядом, держал, а потом резко отпустил, вот она и отшатнулась. «Цела?» — отрывисто спросил Генри, не выпуская ее руки. «Ну и хорошо. Так что скажешь, досточтимый?» Старик, усевшийся по другую сторону очага, покачал головой, будто бы в глубоком раздумье. «Я ведь до сих пор не слышала его голоса», — сообразила Мария Антония. «Сильное заклятие!» — проговорил он вдруг, и девушка вздрогнула от неожиданности. Она ожидала, что шаман будет хрипеть или шепелявить, но у него оказался глубокий, звучный голос — «Да из чего ему шепелявить?» — сообразила она вдруг, если у него все зубы целы. «Древняя! Да от белых людей!» «Чего же ты хочешь от старого человека?» «Помощи!» — негромко, но весомо ответил Генри. «Ты можешь, я знаю. Ты даже почуял, что я иду по пустырю. Так неужели...» «Нехитрое дело почуить, кто шляется по пустырю по тропам делокотов». Тихо засмеялся шаман, если знаешь их, как жило на своих руках. А такое я вижу впервые. И что, никакой надежды так таскать ей за собой этот кустарник чертов? По мнению Марии Антонии, Генри вел себя непозволительно грубо, но она предпочла промолчать. А если он ее угробит? Привез хоть чепку. Перебил старик. Дай. Генри ругнулся сквозь зубы, порылся в кармане куртки и сунул шаману обломок ветки. Тот покрутил ее в пальцах, сокнул языком с явным восхищением и вдруг швырнул кусочек дерева в огонь. Едва тлеющее пламя взметнулось столбом, посыпались зеленоватые искры. Мария антони отшатнулась, Генри выругался уже вслух, а старик негромко рассмеялся с явным удовлетворением. «Древнее заклятие, да!» Заключил он. «Ты уже сказал», — нахмурился Генри. «Да мы и без тебя это знали. И ладно, даже ветки вырублю, не переломлюсь. Как быть с тем, что она просыпается и себя не помнит? Что я?» Старик остановил его повелительным жестом. Привстал, пересел поближе к Марии Антонии, снова поймал ее взгляд, намертво приковав к себе обвел всю ее ладонями, не прикасаясь, впрочем, нахмурился. «Заклятие не снято, вот и выходит», — заключил он. «Ты не поверишь, но об этом даже я догадался». Не выдержал Генри. «Как его снять-то, а? Где я принца возьму? Прекрасного непременно. Ну, придумай ты что-нибудь, я ведь знаю, какими ты силами ворочаешь». «Не знаешь» произнес старик одними губами так, что расстроенный мантрос ничего не заметил. А Мария Антония, не сводившая с шамана глаз, сумела различить. И еще увидела, как он, не меняя позы, одним движением кисти снова подбросил что-то в огонь, и пламя опять поменяло цвет. Едва заметно, но тени взметнулись до островерхой кровли и заплясали как-то странно. «Значит, зря!» — проговорил Генри, мотнул головой, потёр лоб, глаза. Девушка знала за ним этот жест, говоривший о крайней усталости. — Зря тащились сюда, — понадеялся дурак. Речь его сделалась неразборчивой, Генри определённо клонила вперёд. И Мария Антония поспешила придержать его за плечо, чтобы не сунулся лицом в очаг, но он даже не заметил. Старик наблюдал за ними с затаённой усмешкой. — Генри! — встряхнула принцесса Монтроза. «Очнись! Слышишь?» Он не слышал. Удержать его девушка тоже не могла. Голова Генри сперва легла ей на плечо, а потом ей пришлось поменять позу, потому что иначе сидеть было бы неудобно. Рейнджер приудобно устроился у нее на коленях, уснув мертвым сном. «Пусть спит», — сказал шаман, перехватив ее удивленный взгляд. «Сильное заклятие!» «Даже на чужаков действует!» Он показал Марии Антонии, зажатый в пальцах обломок черной колючей ветви. «Тут самый, что вроде бы бросил в огонь!» «Вы?» — она осеклась. «Кто знает, что может придумать старый колдун, а Генри его не разбудишь!» «О таких вещах не говорят при свидетелях!» Сказал он серьезно, пряча кусочек дерева куда-то в складке своей одежды. «Не беспокойся, он просто спит, спит хорошим сном без сновидений и проснется поутру полным сил. А вот ты...» Мария антони стала не по себе, но она быстро взяла себя в руки. Не пристала принцессе бояться дикарского колдуна, пусть даже он способен обратить ее в безобразное чудовище. «Ты сильная!» — произнес старик, внимательно наблюдавший за ней. В черных его глазах отражались языки пламени, и выглядело это неприятно, будто сам сатана явился и сейчас потребует душу в обмен на услугу. Мария Антония представила, как церковники пугают верующих таким вот стариком, и едва сдержала неуместную улыбку. «Боишься, но воле страху не даешь. Это хорошо». «Я дочь вождя». Сказала девушка, сообразив, что титул принцессы мало о чем скажет такому человеку. И вдова вождя. Я знаю, что такое страх, и привыкла не отступать перед ним. — Ты знаешь, — согласился шаман. — Ты знаешь страх. Ты знаешь боль. И любовь тоже знаешь. И ненависть. Мария и Антония молча кивнула. — От тебя зависит, что пересилит сказал старик заклятие или твоя воля я его снять не могу и вряд ли кто скажет оно уже нарушено начни снимать его по правилам неизвестно что случится с тобой и со смельчаком это генри начала она но осеклась это монтрос нарушил плетение заклятия и что же теперь я сказал «Только от тебя зависит, что пересилит», — повторил шаман, словно услышав ее мысли. «Заклятие тебя тянет в прошлое. Оно не знает времени. Позволишь ветвям опутать тебя, вернешься назад». «Что это значит?» — резко спросила Мария Антония. «Вернусь в прошлое? Разве это возможно?» «Откуда ж мне знать?» — удивился старик. Я говорю, что вижу. Назад — это назад, а про прошлое я не сказал ни слова. Может быть, назад — это в отцовский замок? Так или иначе, будет только хуже. Заклятие хочет вернуть все, как было, подтвердил ее догадки шаман. Очень сильное, очень древнее. Оно хочет, чтобы все было, как должно. Если боишься идти вперед — «Останься и усни». «Навсегда?» — усмехнулась Мария Антония. «Нет уж, этот мир не похож на тот, что я знала, но он лучше, чем вечный волшебный сон». Старик только усмехнулся. «Что мне делать?» — спросила она резко. «Как остаться собой?» «Глупый вопрос», — сказал он. «Собой нельзя остаться. С Собой можно только быть». «Но той-другой я становлюсь во сне», — настаивала девушка. «И ничего не могу с этим поделать. Я ведь не могу не спать совсем. Я пробовала, но долго мне не выдержать». А он кивнул старик на Генри. «Сказал, что рядом с ним ты спала спокойно, и ветви не трогали вас. Собрал?» «Нет», — процедила Мария Антония. «Он не солгал». «Но я ведь не могу ночевать с ним всю мою жизнь». Хм, «Найди кого-нибудь другого», — ухмыльнулся шаман, но вдруг посерьезнел. «Довольно шуток. Говорю тебе, что вижу. Заклятие не отстанет, пока не заполучит тебя обратно, либо пока не будет снято совсем». «Как его снять?» «Я не знаю способа», — качнул косматой головой старик. «Спроси белых шаманов». «Может быть, сумеют они, но я предупредил, это опасно». «Значит, мне от него никогда не избавиться?» спросила Мария Антония. «Скорее всего». «Но как? Как мне быть собой?» упрямо повторила она. «Я ведь даже не понимаю, что происходит, когда это случается снова, а просыпаюсь другим человеком. В этот раз Генри сумел меня пробудить». «Но если у него не выйдет, что тогда?» «Не знаю», — спокойно ответил шаман. «Я не умею предсказывать будущее, чтобы обо мне не врали». Он пошарил за пазухой. «Возьми». «Что это?» Мария Антония удивленно посмотрела на маленький кожаный мешочек на тесемке. «Не развязывай», — предостерег старик сок из пустого места обратно не соберешь. «Зачем он мне?» «Сама узнаешь», — был ответ. «Тогда и пригодится». И вот еще. Старик цепко взял ее за руку и тщательно завязал на запястье простой сыромятный ремешок с тремя бусинами на нем. Белый, коричневый и черный. «Надолго не хватит», — сказал он непонятно. Ну да к тому времени сама разберешься. Я ничего не понимаю. Мария Антония вскочила бы, если бы не Генри. Я... Ты все правильно делаешь. Шаман снова смотрел ей в глаза. И на этот раз девушку не тянуло отвести взгляд. Не бойся, страх тебя убьет. Я знаю, усмехнулась она. То же самое говорил ей Филипп. «Но я смогу продержаться, пока мы не найдем белого шамана?» «Зависит от тебя», — изрек старик и снова улыбнулся. Многочисленные его морщины превратили лицо в замысловатую маску. «И от него...» «Это потому, что он пытался меня расколдовать?» — нахмурилась девушка. Шаман кивнул. «И... и что? Почему вы его усыпили?» Марии Антонии казалось, будто она вот-вот поймет что-то важное. «Вы ведь ничего толком мне не сказали. Так зачем же...» «Я сказал все, что мог», — ответил старик на удивление серьезно. «А он... Ему ни к чему это слышать. Пусть решает, ничего не зная». Она всматривалась в лицо, меняющееся в прихотливых тенях, но не могла разобрать его выражение. «Расскажи, что захочешь!» — пожал он плечами. «Он не поймет. Он же не видел». Мария Антония поняла это так, что Генри имеет какое-то представление об обрядах шамана и мог подметить что-то, что ускользнуло от ее неопытного взгляда, но решила не говорить ему ничего определенного. Это суеверие, но мало ли. «Что же он мог понять?» — спросила она вслух. Любопытство не дало промолчать. «Что он мог узнать?» «То, чего ему знать не нужно», — был ответ. Снова полыхнули в черных глазах алые искры. «Скажите», — потребовала Мария Антония. «Вот так, должно быть, чувствовали себя ее предки, торгуясь с могущественными магами. Скажите мне, я не проговорюсь ему». «Знаю», — хмыкнул старик, «иначе не стал бы говорить с тобой». «Ну так что же?» «Я не умею нарочно заглядывать в будущее», — сказал он. «Но кое-что иногда предчувствую и даже вижу». «И вы увидели?» «Ты еще не раз окажешься слабее своего заклятия-проклятия», — сказал старик спокойно. «Сколько зависит от тебя. Я знаю только, что однажды, когда ты не справишься сама...» Генри Монтрос снова попытается разбудить тебя. И разбудит, — пообещал шаман, — окончательно. Но не раньше, чем ты сама поймёшь, чего желаешь. Но это же... Мария Антония едва сдержала радость. Он... Старик закончил за неё фразу, произнеся единственное слово почти беззвучно, но оно упало, как камень. Шаман прикрыл морщинистые веки, погасив огонь в черных глазах. Девушка невольно опустила руку, словно пытаясь прикрыть Генри от собственного заклятия. У него были жесткие волосы, выгоревшие на солнце, они кололи ладонь. «Так положено», — сказал шаман после паузы. «Это магия, древняя магия». «Это» — Мария Антония сдержала непристойное ругательство — так не будет. Старик улыбнулся загадочно, и фигуру его заволокло дымом.